Стоял июнь, а, следовательно, в Лондоне был самый разгар сезона. Джоз, каждый день читавший от слова до слова несравненного Галиньяни, лучшего друга изгнанников, за завтраком угощал дам выдержками из своей газеты. Еженедельно в ней помещается полный отчет о военных назначениях и перебросках воинских частей, новости, которыми Джоз, как человек, понюхавший пороху, особенно интересовался. И вот однажды он прочел «Прибытие...» Полка Грейвзент 20 июня Римчандер, судно Остинской компании вошла сегодня утром в устье Темзы, имея на борту 14 офицеров и 132 рядовых этой доблестной части. Они отсутствовали из Англии 14 лет, будучи отправлены за моря в первый год после битвы при Ватерлоо, в каковом славном сражении принимали деятельное участие, а затем отличились в Бирманской войне. Ветеран-полковник сэр Майкл Дауд, кавалер ордена Бани, со своей супругой и сестрой высадились здесь вчера вместе с капитанами Поски, Стаблом, Мекро, Мелани, поручиками Смитом, Джонсом, Томпсоном, ф Томпсоном, прапорщиками Хиггсом и Гредди. На пристани оркестр исполнил национальный гимн, и толпа громогласно приветствовала доблестных ветеранов на их пути в гостиницу Уэйта, где в честь защитников Старой Англии был устроен пышный банкет. Во время обеда, на сервировку которого Уэйт, само собой разумеется, не пожалел трудов, продолжали раздаваться такие восторженные приветственные клики, что леди Удаут и полковник вышли на балкон и выпили за здоровье своих соотечественников по бокалу лучшего уэйтовского кларета. В другой раз Джост прочитал краткое сообщение. Майор Добин прибыл в полк, в чатом Затем он огласил отчет о представлении на высочайшем приеме полковника сэра Майкла Одауда, кавалера Ордена Бани, леди одаут представленной миссис Моллой Мелани из Белли Мелани, и мисс Гларвины одаут представленной леди одаут Очень скоро после этого фамилия Добина появилась в списке подполковников, потому что старый маршал Типтов скончался во время переезда полка из Мадраса, и король соизволил произвести полковника сэра Майкла Удауда по его возвращении в Англию в чин генерал-майора с указанием, чтобы он оставался командиром доблестного полка, которым уже так долго командовал. О некоторых из этих событий Эмилия уже была осведомлена. Переписка между Джорджем и его опекуном отнюдь не прекращалась. Уильям даже писал раза два самой Эмилии, но в таком непринуждённо холодном тоне, что бедная женщина почувствовала в свой черед, что утратила власть над Добином, и что он, как и говорил ей, стал свободен. Он покинул её, и она была несчастна. Воспоминания о его бесчисленных услугах, о возвышенных и нежных чувствах вставали перед нею и служили ей укором и днём и ночью. По свойственной ей привычке она целыми часами предавалась этим воспоминаниям. Она понимала, какой чистой и прекрасной любовью пренебрегла и корила себя за то, что отвергла такое сокровище.